Гиттенес так и жил в полуразрушенной вилле. Матери он предлагал адъютантские апартаменты, но она предпочла остаться в прежней квартире неподалеку от Игналины. Как все государственные деятели Литвы того периода и реваншисты в особенности, Гиттенес получил свой кусок от коммунистического пирога, а именно 20% акций рафинадного завода «Сукроза». Второго по значению работодателя Литвы – И неплохо жил на дивиденды, эдакий отставной патриот. Некоторое время Гиттеносу, как потом Чипу, спасение мерещилось в образе Джулии Врейс, в ее американской красоте и чисто американском образе жизни. Поменьше усилий, побольше удовольствий. Но Джулия сбежала с борта, вылетевшего в Берлин самолета. Последнее предательство в цепи сплошных отупляющих измен. Его поимели советы поимел литовский электорат и поимела Джулия. Вдобавок его поимел МВФ и Всемирный банк. Накопленное за 40 лет разочарований, Гиттенос вложил в большой розыгрыш «Литва Incorporated». Он нанял чипа вести рекламу компании «Партия свободного рынка», что стало первым удачным решением за много лет. Гиттенос вылетел в Нью-Йорк, намереваясь обратиться к адвокату по бракоразводным делам и, если удастся, раздобыть по дешевке американского актера, неудачника средних лет, чтобы тот сидел в Вильнюсе и служил живым примером всем посетителям и клиентам, которых Литва Инкорпорейтед сумеет завлечь. И подумать только, на него согласился работать молодой талантливый парень. Гиттонос не стал особенно расстраиваться из-за того, что Чип спал с Джулией. Согласно его опыту, все предают рано или поздно. В пользу Чипа говорило и то, что измена произошла еще до их знакомства. Что до Чипа, то комплекс неполноценности, который ему полагалось испытывать в Вильнюсе как жалкому американцу, не знающему ни литовского, ни русского языка. К тому же его отец не погиб от рака легких, оставив сына сиротой. Деды не сгинули в Сибири. За свои идеалы ему не пришлось подвергаться пыткам в холодном картере военной тюрьмы. Полностью рассеялся, благодаря его высокой квалификации, а также благодаря тем чрезвычайно лестным для Чипа сопоставлением, которые Джулия, он-то хорошо это помнил, проводила между ним и Гиттеносом. Когда в кабачках и клубах их с Гиттеносом принимали за братьев, оба ничего не имели против. Чип втайне думал, что он удачливый брат». В качестве заместителя премьер-министра я был вполне ничего сумрачно, ронял Гиттонос. Дона мафии из меня не выйдет. Дон — чересчур пышный титул для той деятельности, какой занимался Гиттонос. Чип, увы, ясно различал все приметы заведомого неудачника. Часами Гиттонос переживал ни о чем, а делу уделял считанные минуты. Инвесторы со всего мира слали ему Кругленькие суммы. И каждую пятницу Гиттенос переводил их на свой счет в крэйди-суисс. Но никак не мог решить, потратить ли деньги честно и купить места в парламенте для партии свободного рынка. Или довести мошенничество до конца и вложить приобретенную обманом валюту в вовсе уже незаконный бизнес. какое-то время Гиттенос делал то и другое или не то, ни другое пока маркетинговый анализ, то есть опрос пьяных незнакомцев в баре, не убедил его, что в нынешней экономической ситуации даже большевик получит больше голосов, нежели партия, в названии которой фигурирует словосочетание «свободный рынок». Окончательно отказавшись от легитимности, Гиттонос нанял телохранителей. Вскоре Личенков поручил своим шпионам выяснить, с какой стати экс-патриоту Мизевичусу понадобилась охрана как беззащитный экс-патриот был в большей безопасности, нежели теперь в окружении десятка юнцов, размахивавших автоматами Калашникова. Пришлось набрать дополнительный отряд. Чтобы не попасть под пулю, Чип не покидал виллу без сопровождения. «Тебе ничего не грозит?» — успокаивал его Гиттенос. «Может быть, Личенков захочет убить меня и присвоить компанию, но ты — гусы, не несущая золотые яйца». И все же, когда Чип — показывался на людях, беззащитное темечко покалывали иголки. В тот вечер, когда в Америке празднуют День Благодарения, двое подручных Личенкова проложили себе путь сквозь публику, толпившуюся на заплеванном полу клуба «Муссмерите», и выпустили шесть пуль в живот рыжему винноводочному импортеру. Они прошли мимо чипа, не тронув его. И это вроде бы доказывало правоту Гиттенеса, Однако тело винноводочного импортера оказалось таким податливым и мягким по сравнению со свинцовой пулей, а Чип всегда испытывал ужас перед телесной уязвимостью. Перегрузка, короткое замыкание в нервной системе умирающего. Жестокие конвульсии, высвобождаются скрытые ресурсы гальванической энергии, крайне неприятные электрохимические явления. Все, что скрывалось в электропроводке человека, пока он был жив». «Полчаса спустя в мус-мирите» явился Гитанос. «Беда в том», — задумчиво проговорил он, созерцая кровавые пятна, «что мне легче быть убитым, чем убить человека». «Ну вот, снова ты себя недооцениваешь», — пожурил его Чип. «Я умею терпеть боль, а не причинять ее». «Правда. Не будь так требователен к себе. Убей, или тебя убьют. К этому нелегко привыкнуть». Гиттенос пытался проявить агрессивность. Как мафиози он располагал немалым преимуществом – деньгами, поступавшими на счет компании «Партия свободного рынка». После того, как отряды Личенкова осадили Игнолинскую АС и электрокомпания сменила владельца, Гиттенос ликвидировал доходные акции «Сукрозы», опустошил сейф компании «Партия свободного рынка» и приобрел контрольный пакет акций основного литовского провайдера сотовой связи – Только эта компания, «Трансболтик Вайерлесс», оказалась ему по карману. Гиттонос выделил своим телохранителям по тысячи минут местных звонков бесплатную голосовую почту и определитель номера и усадил их за работу отслеживать звонки по сотовым телефонам Личенкова, которая обслуживала «Трансболтик». Заранее узнав о намерении Личенкова ликвидировать свою долю в Национальной корпорации кожевенного, мясного и сопутствующего производства, Гиттенос вовремя продал собственные акции этой компании. Скорая выгода обернулась катастрофой. Узнав, что его телефоны прослушиваются, Личенков подключил их к более надежной региональной системе с центром в Риге, а затем сделал ответный ход. Вечером, накануне выборов 20 декабря, авария — На электростанции отключила центральный офис «Трансболтик-Вайрлесс» и шесть ретросляционных башен. Толпа разъяренных вильнюсцев, фанатиков сотовой связи, молодые, бритые наголо, с козлинными бородками, атаковали офис «Трансболтик». Служащие компании по обычному телефону обратились за помощью, но отряд полиции, явившийся по вызову, присоединился к толпе, которая громила офис рвалась к сейфам. Вандализм продолжался, пока не подъехало три машины с полицейскими, состоявшими на содержании у Гиттеноса. Денег хватало на оплату только одного участка. Последовало яростное сражение. Первый отряд полицейских отступил, второй рассеял толпу.